На складе повара царил бардак с большой буквы. Это была большая комната квадратов на тридцать, заваленная барахлом, снятым с убитых. Понятное дело, в большинстве случаев окровавленным. Поэтому воняло тут на редкость мерзко. Тухлой кровищей или лежалыми потными тряпками. Хорошо, хоть трофейное оружие валялось отдельно от тряпья. Но тоже в куче. Впрочем, сталкеры — народ привычный, грязи, крови и вони. А уж когда видим стволы то вообще больше ни на что внимания не обращаем. Мой вал лежал на самом верху кучи. Понятное дело, что последним взято, то и лежит ближе всего. Жилец с магазинами, пистолетом, в скрытой кобуре и взмахом тоже валялся неподалеку, в куче шматья и драных разгрузок. Никто не удосужился его как следует обшмонать, швырнули как был, за что им большое спасибо. Не пришлось искать все по отдельности. Как и мой рюкзак со снедью и всем необходимым. И бритву Фиф нашел. Излучение унюхал, которое, по его словам, шло от моего ножа. Я б сам в век не раскопал ее в огромной куче оружия. Шам же просунул тонкую руку между двух автоматов, тронутых ржавчиной, и вытащил мой нож. «Держи», — сказал. щель провалилась. Блин, нацарапался, пока ее доставал. «У тебя с регенерацией порядок, не ной», — сказал я. «И спасибо». «Носи, мать твою, на здоровье», — сказал Шам. Потом высунул длинный мясистый язык, И словно слезнул кровоточащую царапину на руке. Так быстро она затянулась. Кстати, не видел того, кто меня сюда приволок? Поинтересовался Фэф. Видел? Какой-то то ли мутант, то ли сталкер, попавший в аномалию, но сумевший выбраться. Хромой, корявый, страшный, типа добытчиком у повара подрабатывает. Ага, ладно, зловеще произнес Шам. Найду подлу так ему его корявость эталоном красоты покажется. Он у меня мои клыки спер. «Зубы, что ли, выдрал?» — не понял я. «Снар, я с тебя удивляюсь», — скривился ФФ. «Вроде не тупой, а спросишь, как лужу взбзднешь?» «Ножи он мои сделал, сукан такой, чтоб ему по жизни калось через нижний регистр». Тут я вспомнил. «Ну да, конечно, ножи. Два клыка, которые Шам присвоил себе в качестве трофеев, когда мы одного опасного урода завалили. Но ну, не могу ж я все упомнить, не компьютер поди». «Так ты ж их вроде сталкером подарил, винту и мрачному, не?» «Подарил», — кивнул Фыф. «А потом в баре их встретил и в карты обратно отыграл. Передумал, короче. не хрен памятные вещи раздаривать». «Ну да, с твоими телепатическими способностями только в карты рубиться», — вмыкнул я. «И как они с тобой играть-то сели?» «А это уже не твое дело», — окрысился Шам. «Тоже мне критик нашелся. В гробу я вас всех видал с вашей критикой. Хамлот и фыф. — сказал я, — и не лечишься. — Знаю, — вздохнул тот примирительно. Видать, осознал, что перегнул палку. Но ножи все равно жалко. А потом он себе узи нашел. И аж скульнул от счастья. И тоже лизнул, но это уже на показ придуриваясь. Любит шам небольшие автоматы, которые под его рост в самый раз. Хотя с его способностями огнестрелы это так, баловство. Скорее для понтов, чем для дела. но пусть кайфует. Парабеллумовских патронов 9х19 под этот автомат полная зона, недорогие и у каждого торгаша 100% имеются. Не то что мои, для вала. Хрен найдешь и стоит, как чугунный мост. Перебрехиваясь, мы с Фыфом времени теряли, в снарягу паковались. Он себе разгрузку нашел небольшого размера под магазины для УЗИ, сноровиста подогнал, влез в нее. Ничего так, шустро справился, молодец. Появилась военная сноровка. Без нее в зоне не выжить никому, даже шаму с набором суперспособностей. Закончив экипироваться, мы экстренно свалили из негостеприимного здания. Аккуратно, на цыпочках, но быстро. А потом бегом, что есть мочи. Потому что понимали, с минуты на минуту дружки заваленного мутанта начнут прочесывать здание. А потом и окрестности. И если нас догонят, автоматы не помогут. Убить этих тварей крайне сложно, что мы уже проверили на собственном опыте поэтому оставалось только одно – сваливать, и как можно быстрее. Для того, чтобы выйти к кордону, настоящему сталкеру не нужны ни компас, ни карты. Чуйка выведет. Со временем начинаешь как бы ощущать границы зараженных земель и направление определять безошибочно. Это называется «сроднился», «стал частью зоны». С одной стороны хорошо, с другой – есть нюансы. Зона все живое под себя перекраивает и потом это живое нормальные люди называют мутантами. Чужой ты для них становишься, страшный и непонятный. Это они на уровне интуиции ощущают. Если не сразу, то при более длительном знакомстве обязательно. И начинают сторониться. Впрочем, кому мы, сталкеры, нужны, кроме зоны? Правильно, нафиг никому не упали. Удивляюсь я на тебя, Снар, задыхаясь на бегу, сказал Фиф. Чешет, как сайгак, и на бегу думки какие-то левые гоняет. Ты что, биоробот, что ли? Не, просто хома, сказал я. Сапиенс. Думать умею, вот и думаю. Так что не удивляйся, тебе это не дано. Это ты типа подколол, что ли? Прохрипел Шам. Я не про способности, а пробег, съехал я с темы. И вообще, заколебал ты уже в моей голове копаться. Больше не буду, покладисто отозвался Фив. Он когда устает, всегда добреет. Сил на подхолке не остается. «Сныкаться бы нам, отдохнуть», — сказал я. «А то ты еще километр пробежишь, и потом тебя пристреливать можно будет, как загнанного коня». «Это ты у нас конь», — натужно выдохнул Фев. «Двужильный сцука. Три мы промчался голопом, и хоть бы хрен по деревне. Давай налево забирай. Там дом разрушенный будет, со скрытым подвалом. Те уроды, что за нами бегут, его точно не найдут. Способностей не хватит». «А ты как нашел?» — поинтересовался я, послушно сворачивая налево. — Моя чуйка по сравнению с Шамовой как детский пистолет против автомата Калашникова. Тут не поспоришь. К тому же и действительно отдохнуть надо было. И мне, и главное Шаму. Он после ментальных ударов конкретно силы теряет. Может вообще в ступор впасть. Или вырубится, если очень сильно хренахнет по кому-нибудь. А его способности могут нам еще пригодиться. — Как нашел, как нашел, — проворчал Фиф. по запаху. Там при Советском Союзе самогонщики цех организовали. По тайной. Так Духан до сих пор не выветрился. «Ясно», — сказал я. «Чего ж тут неясного?» Дом, о котором говорил Шам, скорее всего, при жизни выглядел неплохо. Большой, кирпичный, построенный с размахом. Теперь же мертвое здание просело в землю по самые окна. Крышу наполовину провалилась внутрь. По стенам шли две глубокие трещины. Кни посильнее, и рассыплется труп осколками раскрошившихся кирпичей, словно высохшая мумия на фрагменты. «Не опасно внутрь лезть, усомнился я. «Как бы не обвалилось это все нам на головы!» «Не журчив компот», — подмигнул мне Шам верхним подбитым глазом. «Домик-то крыш трава поддерживает». «Да ну», — удивился я. она она-то тут откуда?» «Оттуда же, откуда и я», — хмыкнул Шам. «Она вездесущая, споры по воздуху летают». А портал между мирами — это еще та трубка с вытяжкой. Так что по этому дому можно из гранатомета лупить. Ничего ему не будет. Честно говоря, усомнился я, что если из РПГ-7 по этой развалюхе засадить, то она стойко выдержит такой эксперимент. Но вслух свои сомнения решил не высказывать. Фыф, натура ранимая. Опять орать начнет. А у нас на хвосте целая банда монументовцев, незнамо где прокачавшихся до супергероев. Так что я язык прикусил и полез вслед за Шамом через разбитое окно в вонючие недра полуразвалившегося дома. По деревянному полу были живописно разбросаны позеленевшие от плесени обломки мебели и кучи засохшего дерьма. — Знатное убежище, — сказал я. — Походу сюда вся зона гадить ходит. — Если такой умный, найди лучше, — огрызнулся Шам. И направился в темный дальний угол, откуда дерьмо несло, но ну, просто завораживающе. Уж не знаю, как Фыв сквозь такую вонищу смог унюхать самогонный духан третьевековой давности. Может, это его собственный перегар в блудную ввел. — Чего замер, мыслитель? — донеслось из темноты. — Сюда иди, помоги. Хоть и не хотелось мне идти в вонючую темень, но я все же, включив фонарь, подчинился, стараясь случайно не влезть берцам в одну из скаках, наваленных тут и там. Прям как по минному полю, блин. В углу стояла печь. Большая, русская. Сверху слегка заваленная гнилыми фрагментами крыши. И сейчас фыв, пыхтя, пытался ее сдвинуть с места. Знаешь, от чего Геморой чаще всего случается, задумчиво произнес я. От попыток сдвинуть несдвигаемое, либо поднять неподъемное. Лучше помоги, проктолог, блин, прохрипел шам красный от натуги. Может, ментально попробуешь? поинтересовался я. Боюсь, в ней весу под тонну, а я не настолько качок, чтоб кирпичные печки руками двигать. «Сил нету ментальных», — пожаловался Фыв, сделав все три глаза, как у кота из мультика про Шека. «Отдохнуть надо или выпить. Лучше и то, и другое сразу». Больше для того, чтобы не расстраивать кореша, я навалился плечом на печь, поднатужился и внезапно почувствовал, что она сдвинулась и, проехав по полу примерно метр, застопорилась намертво. Я посветил фонарем вниз. «Нифига себе!» «По кирпичной подушке шли две рельсы» то ли свинченные с полотна железной дороги, то ли просто спертые с очередной стройки века. Походу, печь была сложена на приземистой стальной колесной платформе, которую, если не знать, что к чему, разглядеть было просто нереально. А между рельсами зияла квадратная дыра со ступеньками, ведущими вниз. Охренеть! Чудо деревенской инженерной мысли! «Ну, что я говорил?» торжествующе их, — торжествующе воскликнул Фиф. «Пошли!» И первым рванул вниз. Я последовал за ним. Правда, спустившись вниз на несколько ступенек, задвинул печь обратно. Для этого к днищу платформы было приварено специальное кольцо. Обратно конструкция поехала с гораздо меньшими усилиями. Колеса разработались. После того, как она встала на место, я поискал то, что в ней должно было быть. И нашел. Блокиратор на одном из колес. Примитивный, но надежный. Теперь, если бы даже кто-то очень сильно захотел залезть в подвал следом за нами... Сдвинуть платформу с места было бы практически нереально, разве только бульдозером. Того, что внизу мог кто-то прятаться, я не опасался. Судя по тому, с каким трудом мы сдвинули тяжелую маскировку с хрона, сюда никто не лазил лет 30. Так и вышло. Спустившись вниз, я увидел большой подвал, метров пятьдесят площадью. Под потолком горели две вечные лампочки, ввинченные в патроны, которые просто свешивались вниз на проводах хотя провода им вообще-то и ни к чему. Это артефакты, оставшиеся на зараженных землях еще со времен СССР. Сама зона питает, поэтому электричество им не нужно. Вывернешь такую лампочку из патрона, она продолжает гореть. Без источников питания, сама по себе. Не опасная и, пожалуй, единственная стопроцентно полезная аномалия. Почему они светят десятилетиями и не перегорают, Есть неразрешимая загадка, которых на зараженных землях полным-полно. Чудные дела твои, зона, чудные непонятны. Тусклый свет пыльных лампочек освещал самую настоящую лабораторию. Стальные перегонные кубы, змеевики, термометры, манометры. Все это присутствовало в наличии и даже ничуть не пострадало от времени. Разве что пылью покрылась, да паутиной заросло под потолком решетка вентиляции. Похоже, естественный, не требующий дополнительных вентиляторов, которые демаскируют, так как имеют свойство шуметь. Грамотный кулибин организовал это подпольное производство. Интересно, сколько оно выдавало чистой продукции в сутки? Ответ обнаружился немедленно. Фив, водя носом, словно разыскная собака, прошел в дальний угол. Там стояло что-то большое, накрытое пыльной тканью. Шам потянул за край материи, та упала, породив тем самым серое облако, которое заволокло все вокруг. Когда же пыльный туман рассеялся, я прежде всего фыфа увидел. Тот стоял, завороженно, не мигая, глядя на внушительную, грубо, но основательно сколоченную этажерку, на которой рядами стояли бутыли с мутной жидкостью, плохо заткнутые пробками. «Ты это унюхал?» — поинтересовался я. «Если да, то вопрос один. Как? Они же закупоренные. Сердцем чую», — шмыгнул носом Феф. — Я алкаш, да? — Ну, — протянул я. — Думаю, все дело в терминах. В способе говорить. Скажем, можно сказать, что ты ценитель спиртного. — Понятно, — сказал Шам. — То же самое, что алкаш, только культурно. Но все равно спасибо. Ну что, опробуем продукцию прошлого века? Я с сомнением посмотрел на бутыли. Выглядели они довольно антикварно. Археологично, можно сказать. Но в то же время пьют же вино из древних амфор, поднятых с одноморья спирт он и есть спирт чего ему будет а давай сказал я типа за встречу и за удачу без которой нам бы точно кранты есть такая байка что алкоголь ослабляет действие радиации не знаю правда это или оправдание сталкерского пьянства но мысли о радиации он точно отгоняет а также и о других проблемах заодно найденный самогон оказался жестоким обжег глотку дернул по пищеводу упал в желудок и практически сразу ударил по мозгам, погрузив извилины в легкую алкогольную эйфорию, грозящую перейти в тяжелую, с последующим неподъемным похмельем, если не соблюсти дозу, и увлечься процессом. Я в таких делах всегда стараюсь себя контролировать, особенно в зоне, где никогда не знаешь, в какой момент придется схватиться за автомат, ибо по пьяному делу пули имеют свойство лететь куда угодно, только не в цель. А Фыв не стеснялся. Откупорил бутыль и присосался к ней, как вампир к девственнице. Только кадык туда-сюда ходит. «Ты бы это полегче?» — посоветовал я, закусывая холодной кашей с мясом, банку с которой достал из рюкзака. «Спасибо повару, который не поторопился разобрать доставшийся ему хабар. Хоть сожри чего-нибудь для приличия, а то хлещешь, как воду». «Не могу полегче», — сказал Шам, отрываясь от литровой бутыли, опорожненной без малого на треть. Мысли на череп давят изнутри. — Поди, думаешь, с пьянством завязать? — предположил я. — Если да, то поновее ничего нет? — Это я уже не раз слышал. — Я про Настю думаю, — глухо сказал Шам, заметно бледнее лицом. — Ну, — подбодрил я его. — Рассказывай, что ли. Не тяни, стал окошку за яйцеклетку. — Я ее пропил, — сказал Шам. — Кого? — не понял я, зависнув с полной ложкой на дециметр недонесенной до рта. Сталкера кошку? Настю. «Э-э-э, ты чего несешь, трехглазый, сказал я. Давай-ка с этого места поподробнее, если уж начал. В баре у жилы Наяна видела было, голосом заведенной механической куклы проговорил Шам. Мы неподалеку с Настей обосновались в развалинных гаражей на окраине припяти. Рай в кирпичном шалаше мать его. Ну ничего, благоустроили. Нормальное жилье на двоих получилось. Настя о детях говорила. Типа, а вдруг получится? Шам всхлипнул и вновь приложился к бутылке. Я же молчал, жуя холодное мясо, и пытаясь представить ребенка, который мог бы получиться от союза Кио и Шама. Конечно, я, наверное, отчасти писатель, но тут у меня как-то фантазии не хватило. Красавица с танталовым скелетом и кинжалами в запястьях и Шам, от одного вида которого с непривычки можно получить разрыв сердца. Фиф отбросил в сторону пустую бутыль и продолжил. Ну, я, короче, заскучал малость, И в барок жили зашел. Раз, другой. А на третий, когда я уже нормально так наклюкался, ко мне подваливает какой-то хмырь, и давай подливать. Ну, я не отказываюсь. Серьезно нализался, если честно. Чего ж не выпить на халяву? А он мне задвигает, типа, можно с твоей бабой познакомиться? Слышал, мол, поблизости красавица живет с мутантом вместе. А конкретно где, никто не знает. Ну, я обычно глаза отводил от наших гаражей, чтоб лишние морды там не лазили. Нефиг, типа. Но кто-то Настю все же заприметил. Такую трудно не заметить. Фыф смахнул слезу с нижнего глаза. Я, говорит, за это тебе два пузыря отменного коньяка поставлю. Ну, я поржал про себя. С Настей он решил познакомиться. Ага. И говорю ему, мол, ну попробуй. В гаражах она. Гони коньяк. Тот не обманул. И понеслось. Выжрал я тот коньяк чуть ли не в одну харю. Хмырь тот больше подливал, чем пил. Ну, я и вырубился под конец. Очнулся ночью на мусорной куче. Выкинули меня из бара, как кусок вонючего дерьма. И правильно сделали, дерьмо и есть. Я к гаражам, а там пять трупов валяется. И Настя около них. Сидит на земле, прислонилась спиной к ржавому москвичу. Регенерирует. Рука располосована от плеча до локтя. Я типа, чего случилось? А она мне. Вот эти меня похитить хотели. Ну и оказывается, последнего, перед тем, как убить... Она расспросила на тему, кто их на гаражи навел. Он признался. «Правда?» — спрашивает. И на меня смотрит. «Правда?» — говорю. «За два пузыря коньяка?» И смотрит, не мигая. «Я понял, сейчас убьет». «И пусть убивает, заслужил». «Да, говорю». Шам всхлипнул снова, и тут его прорвало. Из всех трех его глаз потекли слезы. Конкретно так, как говорят в народе, в три ручья. «Дай догадаюсь», — сказал я. Она тебя убивать не стала, а просто в морду дала, в верхний глаз, и ушла. — Нет, — взвыл ФФ. Она просто посмотрела на меня, сказала, не ходи за мной, и да, ушла. А фонарь я сам себе поставил, когда башкой об стенку гаража бился. Того, в котором мы с ней жили. — Душащипательно, — кивнул я, выскребая ложкой опустевшую банку. — К алкоголю я, в общем-то, равнодушен, а вот пожрать это мое. — Могу сказать, что ты в конец со своей синей темой. Пропить любимую женщину? Я про такое даже не слышал. — И что мне теперь делать? На меня уставились три покрасневших пьяных глаза. — Снайпер, ты ж, сука, писатель, мать твою. но ну, придумай что-нибудь. Как мне с ней помириться? Я пожал плечами. — Ну, как мириться с девушками, которых пропили? — Вон, возьми мой КПК, найди социалку, в которой она зависает. И лайк ей под поставь. И что, поможет? В слезливые глаза Фифа плескалась надежда, пьяная и бестолковая. Сказочный долбоёж!» сказал я, покачав головой. Все, мой многоглазый друг, ты меня устал. Пойдем-ка на боковую. Утром я подумаю, а сейчас спать хочу. Ты только по-придумай, ладно, заплетающимся языком произнес Фиф. Снайпер, ты ж меня знаешь, я тебя ув уважаю. Пьяный шам. До этого сидящий на полу в позе подвёрнутого лотоса попытался встать на ноги. И это было ошибкой, потому что он с размахом грохнулся обратно и тут же заснул. А может, отрубился, приложившись мордой об бетон. Впрочем, какая разница? Так или иначе, сейчас никаких проблем для него не существует. И мне надо то же самое, причем очень надо, чтобы без проблем. Чисто мозгу отдохнуть от всего и телу хоть немного. Потому что я уже забыл, когда спал по-человечески. Здесь же, в подземной лаборатории самогонщиков, было то самое средоточие счастье, И я не про самогон, а про возможность безопасно выспаться, что в зоне практически нереально. Поэтому я не стал упускать редкую возможность, а просто завернулся в ту пыльную ткань, которой до этого были накрыты бутылки, и мгновенно заснул.